Взялись за дело лишь немногие, те, кто потверже, самые крепкие, и те, кто с детьми, особенно маленькими. Большинство же так и стоят, не двигаясь с места, все еще не веря, чтобы такое было возможно. Отсюда тесный сырой трюм баржи с брезентом над головой выглядит уютным пристанищем, глаза у людей потухшие, в них тоска, отчаяние, смерть. Но вот загорелся один костер, вспыхнул другой, Огонь бежит по дровам, становится ярче, разрастается, искрит. Сразу непроницаемо сдвигаются вокруг потемки, и дети замирают от страха. Мужики копошатся в темноте, волокут откуда-то жерди, охапки лапника. Скатеры кричат, чтобы шли за пайками по одному человеку с мешком на каждые двадцать душ. К ночи выросло несколько шалашей. В них наслали еловых ветвей уложили в повалку, сморенных усталостью самых маленьких детей. Кто-то продолжает с отчаянным упорством рыть яму, затеял сразу соорудить землянку. Песок сухой, работа спорится. Вокруг костров сидят тесно, смотрят в огонь. Все как онемели Привела судьба. Детей пугают настороженные молчания. Они боятся плакать громко и жмутся к матерям, даже не просят есть. Тишина необъятная. Лишь в кострах сильно трещат дрова, до скатера доносятся пение под балалайку. Кто-то фальшивым тенарком все начинает песню «Тучки над гордом стали», произнося «Тючки», сбивается и начинает снова. И потянулась над диковинным кочевьем долгая таежная ночь. Когда забрезжил рассвет, в хвои вершин легонько зашуршал снежок тихий ласковый. он не слышно порошит затоптаный мох и брусничник шапки и плечи дремлющих у потувших костров новосела ложится на борта рули палубы барок и берега речка выглядит еще глубже и чернее на утренней перекличке не досчитываетсяся восьми человек кто говорит утопились кто в лес убегли охранники посмеиваются далеко не убегут куркули проклятые. Тут вокруг на полста километров тайга до болота. Эти, считай, себя сами в расход вывели. Себя вывели в расход не одни беглецы. К весне перемерло более половины всех новоселов. Но само собой сколотилась группа тех, кто поздоровее и крепче духом, кто решил во что бы то ни стало не поддаться, выжить. Сплотились, стали валить лес, рубить поначалу зимовья, позже обращенные в баньки, подбадривать других. не давали опустить руки. Нашлись умевшие ладить с начальством, выколачивать нужное, добиваться продовольствия, материалов, а потом семян. Выжило всего, как определял председатель, пятая часть высаженных взбарш в тайгу. помирали дети, смерть косила стариков, гибли беглецы, морозились, мерли от поносов, простут разных воспалений, лечить было нечем, негде и некому. А уцелевшие — не растерявшие свои вековые крестьянские навыки, стали прилаживаться к нерожающей таежной земле, вскапывать грядки, корчевать. Завели плуги и бороны, лошадей и коров. Понемногу куриными шагами начали выбираться из пропасти, куда их загнала власть. И всем смертям на зло выбрались и выстроили вдоль широкой улицы два порядка домов, И обзавелись всяким скарбом, одежонкой и живностью, и уже спешили власти обложить их татарской данью, начисто забыв про свое обещание на двадцать лет освободить от всяких податей и налогов новоселов.